Если не бывало чем-то недовольна, она никогда не начинала с того, что ее беспокоило, а по обыкновению всех истерических женщин ухватывалась за какой-нибудь предмет, и долго надо было слушать ее гнев, пока поймешь, чем же, собственно, она встревожена. Так и в тот день она начала выговаривать Чеглаковой за то, что великая княгиня вечно одета в костюм для верховой езды. Что она слишком много времени проводит на коне, что она ездит на мужском седле, что костюм ее неприличен, что сама государыня, если и надевает мужскую одежду, то лишь только сходит с коня, тотчас меняет платье, что вообще такая манера ездить верхом опасна для женского здоровья, что из-за этого великая княгиня не может родить». Тут Чеглакова осторожно заметила, что рождению детей предшествуют другие причины, и что, может быть, великий князь такой причины совершить не может. То была первая страшная месть новой Екатерины Новому Петру за семь лет скуки и досады. Видимо, государыня была слишком опешена таким объяснением, ибо учетверила свой гнев и стала кричать, что Чеглакова должна усовестить их императорские высочества, что она взыщет с него занебрежение своими обязанностями, и что Чеглакова и ее муж позволяют водить себя за нос соплякам. Вся эта сумесяца несмотря на видимую несвязность ее наката, была вполне логична и имела смысл. не желает иметь внука, Но государыня не желает знать, что причиной его появления может стать кто-то другой, кроме великого князя. Соплякам оставалось только сделать из этих посылок вывод. Если Екатерина будет встречаться с Салтыковым менее заметно для глаз окружающих, а после родит, то ни ему не грозит крепость, ни ей монастырь. Но родить сразу после стольких лет нежелания родить – трудное дело. Под Рождество 1752 года случился выкидыш. В 1753 на другой день после Петрова дня – новый выкидыш. Посему, когда в феврале 1754 в третий раз обнаружились признаки появления наследника – велено было не дозволять Екатерине никаких резвых увеселений и окружить ее неусыпным надзором. Впоследствии, составляя записки о своей молодости, она намекала, что великий князь пётр Федорович к рождению своего сына причастен не был. О том же она почти прямо рассказывала в середине 70-х годов Потемкину. Может быть, такой рассказ гулял по придворным углам и сам по себе, без ее подсказки. Все знали про ее роман с Салтыковым. Впрочем, гуляли и не такие рассказы. Про нее саму кратко и говорили, что ее настоящим отцом был Иван Иванович Бецкий, во времена своей молодости служивший при русском посольстве в Париже и там познакомившийся с княгиней Цербской, будущей матерью Екатерины. Екатерина II была очень похожа лицом на Бецкого, повторяли наблюдательные современники, общалась с ним, как с отцом. Зачем фантазировали про Бецкого, известно и понятно. В русской императрице хотели найти родную кровь. Зачем она рассказывала про Салтыкова, тоже понятно и известно, чтобы уравнять права сына со своими правами. В начале 70-х ее сын, тот самый, которым она сейчас брюхата, входил в совершеннолетие. пётр Федорович к этому времени был уже более 10 лет умершим при невыясненных обстоятельствах, а она более 10 лет императрицей, захватившей власть у покойного мужа и не делящейся ею со здравствующим сыном, хотя по справедливости сын на престол право имел, а она не имела. Она была только вдовой русского царя, урожденной немецкой принцессой, а сын считался сыном русского царя, правнуком Петра I. Значит, если сын Петра Федоровича не его сын, он и прав на престол имеет не больше, чем она. Все это известно и понятно. И мы доверчиво пересказали на предыдущих страницах те фрагменты мемуаров Екатерины, которые повествуют о начале ее романа с Салтыковым. Но вот время доходит до февраля 1754 и доверие наше иссекает Неизвестно и непонятно, состоял ли Салтыков в то время в тех с ней отношениях, на которые она так усиленно намекает. Конечно, может, статься она сама не знала, кто из двоих отец ее сына. Но даже если не знала тогда, то с течением жизни, наблюдая за сыном, должна же была убедиться, что Салтыков тут ни при чем. По мере взросления сына, ей придется ведь замечать, как сквозь ретушь изысканного воспитания в нем все явственнее станут проступать следы галштинской породы ее законного супруга. Салтыков здесь, при том лишь, что тогда, в начале 50-х, она на самом деле была ему влечена до такого градуса, что ради своей свободы начала пускать в глаза государыне туман о причинах и следствиях. А когда государыня, поверив, стала попустительствовать, ей пришлось поддерживать свое право на попустительство новыми и новыми беременностями, до тех пор, пока, наконец, не родился сын. По ее собственным словам, его высочество Петр Федорович по обыкновению насмешничая сказал однажды «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность». Слышавшие эти опасные речи, немедленно прибежали к Екатерине, пересказали, на что она, естественно, возразила «Все вы ветренники! Потребуйте от него клятвы, что он не спал со своей женою». «И скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову». Начальник тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов был на ту пору заведующим штатом и двором великого князя и по служебному долгу обязан был докладывать государыне о происходящем в великокняжеском семействе. Посему, когда великому князю передали ответ супруги, он спрятал свой длинный язык. «Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом!» Однако сейчас сын еще не родился. Все ждут. На дворе сентябрь 1754 -го. Завыл Борей. С залива несутся тучи. Наводнения еще не было. Их императорские высочества имеют честь пребывать в летнем дворце напротив летнего сада между Фонтанкой и Садовой. На среду, 20 сентября, намечен переезд в Зимний дворец. Там для Великой княгини приготовлены комнаты, смежные с покоями государыни, где ее ждет скука смертная. Государыня приготовилась чуть ли не своеручно принимать роды. Но переехать в Зимний не успели. В ночь с 19 на 20 у Великой княгини начались схватки. Разбудили великого князя, тот послал сказать государыне, Елисавета Петровна всполошилась, прилетела в летний дворец из двух ночи сидела возле невестки.